Второе. Камиль пригласил Луи и Лигуэна пообедать. На Луи был красивый темно-синий костюм с маслянистым черным отливом рубашка в чуть заметную полоску и галстук цвета летней ночи с расположенным идеально по центру узла значком какого-то английского университета. Легуэн всегда смотрел на Луи как на антропологическую диковинку. Его по-прежнему изумляло, что человечество – мало-помалу исчерпавшая все возможные комбинации, еще способна порождать подобные экземпляры. «На данный момент», — говорил Камиль, приступая к Парею, «у нас три преступления, три книги и двое исчезнувших». «Плюс пресса, судья, прокуратура и министр», — добавил Леговин. «Если пересчитывать все неприятности, ты прав». Лиматен вчера слегка всех опередила. Потом к ней подтянулись главные силы. Ты видел. Не могу сказать, что это моя любимая газета. Нет. И ты не прав. Если так и дальше пойдет, твой романист получит гонкуровскую премию, причем единогласно. Мне только что звонила судья Дышам, Ты будешь смеяться? Вряд ли. Похоже, министр взволнован. «Взволнованный министр? Ты шутишь?» «Вовсе нет, Камиль. На мой взгляд, взволнованный министр — это само по себе волнующее. И потом министерское волнение нам на пользу. Все, что вчера еще казалось невозможным, сегодня становится первоочередным. После обеда у тебя будут новое помещение и подкрепление. Я могу выбирать не до такой степени». Волнение не означает щедрость, Камиль. Я иногда путаюсь в словах. Итак, дам тебе троих. Скажем, на 16 часов. Значит, на восемнадцать. С точностью до двух-трех минут, да? Все трое некоторое время молча продолжали есть. И все-таки рискнул наконец Луи. «Учитывая наше заявление, кажется, мы некоторым образом снова в игре». «Некоторым образом». «Этот тип держит нас за яйца», — сказал Лигуин. «Жан, мы здесь все джентльмены», — по крайней мере так утверждала мадам Катэ сегодня утром. «Что она за дамочка?» — Камиль поднял глаза на Луи. «Умная», — сказал Луи, пригубив вино. Из хорошей семьи она давно практически не жила с мужем в полном смысле слова. Они просто существовали рядом. Они изначально не принадлежали к одному кругу, а с годами расхождения становилось все больше. Она не очень осведомлена о его личной жизни, они игнорировали друг друга. Но ей без труда удавалось быть умнее мужа. «Редкий был козел», — добавил Камиль. «Похоже, манипулировать им было несложно», — согласился Луи. Мальваль показал его фотографию на мебельном складе в Жанвилье. Без всякого сомнения, там был именно он. Он служил всего лишь инструментом. Нам это мало что дает. «Теперь можно считать подтвержденным», — сказал Луи, — «что наш парень...» воспроизводит преступления из детективных романов и просто из романов, прервал его Камиль. Пока он брался только за детективные. Но, судя по его письму, ничто не доказывает, что в этом суть его плана. С тем же успехом он может спихнуть женщину под поезд, чтобы воссоздать Анну Каренину, убить женщину ядом в каком-нибудь уголке Нормандии, чтобы представить мадам Бавари в натуральном виде, или сбросить атомную бомбу на Японию, чтобы поиграть в «Хиросима, любовь моя!» Добавил Лигуэн, который думал, что демонстрирует должный уровень культуры. Примечание. «Хиросима, любовь моя!» Первый игровой фильм «Алена Рене» по сценарию «Маргарет Дюрас». 1959 года. Конец примечания. «Если угодно», — подыграл ему Камиль. «Какова могла быть внутренняя логика этого человека? Почему он выбрал именно эти три книги, а не какие-нибудь другие? Сколько их он уже воспроизвел до преступления в Трамбле? Что до вопроса, сколько он еще воспроизведет, прежде чем его остановят?» то эту мысль Камиль старательно гнал прочь, хотя она явно уже начинала портить ему аппетит. «Что скажешь, Камиль?» «О чем?» «О том, что говорит Луи». «Я хочу Коба. Не вижу связи. Слушай, Жан, на остальных мне плевать, но из компьютерщиков я хочу Коба». Легуэн на мгновение задумался. В свои 40 лет коп был в полиции чем-то вроде легенды. Имея весьма скромный диплом, он еще совсем молодым поступил в отдел информатики уголовной полиции на самую скромную должность, рассчитывая только на выслугу лет в том, что касалось продвижения по службе, совершенно не приспособленный к административным играм, коп, похоже, довольствовался более чем подчиненным положением, потому что его талант обеспечивал ему ключевую позицию в сложных делах. Любой хоть раз слышал о компьютерных подвигах Коба, особенно его начальники, которые охотно задвигали его в тень, по крайней мере в начале, до того дня, когда поняли, что им нечего опасаться с его стороны. После того, как во всех службах, куда его назначали, он стал воплощением угрозы, каковой неизбежно является присутствие кого-то сверходаренного, он был востребован как редкий бриллиант. Его рвали на части. Камиль не был с ним близко знаком, чаще всего они встречались в столовой, и Камилю нравился его стиль. Коб походил на экран своего монитора. Широкая квадратная физиономия, бледный с закругленными краями. Под его чуть насупленным видом скрывалась насмешливая отстраненность, эдакий неулыбчивый шутник, который забавлял Камиля. Но вспомнил он о нем сейчас отнюдь не из-за его чувства юмора. Нынешний этап расследования требовал талантливого компьютерщика, а всякий в службе знает, что лучше Коба нет никого. «Ну ладно». «Но что ты все-таки думаешь о том, что сказал Луи?» — гнул свое Ли Гуэн. Камиль, который вообще не слышал их разговора, с улыбкой посмотрел на заместителя. «Думаю, Луи всегда прав. Таков мой принцип».